Глава 81: Битва за душу. Да быть такого не может. Он мертв, прошептал доктор, и его голос дрогнул, как натянутая струна перед обрывом. Я посмотрела на крошечное тельце в его руках бездыханное, бледное, будто уже покрытая инием вечности. Но это невозможно. Мы выиграли, мы спасли его жизнь. Смерть дал слово, а его слово – закон. Значит, кто-то другой нарушил баланс. «Хорошо, я разберусь», – прошептала я, хватая Мелинду за холодную руку. Я вылетела из тела. Знакомый портал раскинулся прямо у изголовья кровати. Немедля, ни секунды я бросилась в него. Туман хватал за ноги, как холодные пальцы. Деревья смыкались за спиной, будто не хотели пускать меня обратно. Я бежала не ногами, а волей. Каждый шаг – как удар сердца, которое не должно биться. А впереди – дверь. И Мелинда, уже поднявшая ребенка перед границей вечности, но не как мать, а как жрица, что приносит жертву. «Вместо себя отдаю тебе ненужное дитя». «Жизнь за жизнь, в обмен на меня!» Она шептала заклинание: древнее, запретное, слова, от которых дрожала сама вечность. «Что ты делаешь?» закричала я, бросаясь к ней. Она резко обернулась. В глазах не страх, триумф. «Ты?» выдохнула она, глядя на меня с усмешкой. «Как ты здесь?» Ага, да я забыла ты же сдохла недавно откуда ты знаешь это заклинание крикнула я чувствуя как ребенок в ее руках слабеет с каждой секундой Я же не хочу быть такой же безропотной жертвой как ты прошептала она с усмешкой благо моя семья обладает особым умением выкупать свою жизнь ценой чужой Иначе бы наш род Уэйлов оборвался на первой же интриге. Да, мы умеем чуть-чуть обманывать смерть. Из открытой двери лился ослепительный свет, и в лицо дышало покоем и вечности. Ты думала, я не видела, как он смотрел на тебя в ту ночь, прошипела она, прижимая ребенка к груди, будто щит. Даже когда продавал, смотрел, а на меня нет. Так что пусть умирает тот, кто не оправдал надежд. А я... Я останусь живой победительницей. «Он мне не нужен», — прошипела она. «Он не дракон, он ничто. Но я... Я хочу жить, и я обменяю его жизнь на свою». «Нет!» — закричала я, бросаясь вперед и пытаясь вырвать у нее из рук крошечную душу. «Ты не имеешь права!» Я мать! завопила она, прижимая ребенка к себе. Это мой ребенок. Я решаю, жить ему или умереть. Нет! Вырвалась у меня, когда я в ярости пыталась не дать ей обменять беззащитную кроху на себя. Ты убийца! Ее пальцы впились в мою кожу, не плотью, а тенью. Я чувствовала, как ее воля тянет ребенка в покой, в забвенье. А моя вырывает его обратно, в боль, в крик, в жизнь. Мы боролись не за тело, мы боролись за его душу. Неимоверным усилием я вырвала ребенка из рук матери. Он был легким, как пепел, холодным, как первый снег. Я развернулась и побежала к порталу, к жизни. Сердце колотилось так, что казалось, вот-вот, вырвется из груди. Воздух резал легкий, но я бежала. Сквозь туман, сквозь страх, сквозь боль. В последний миг я прыгнула в портал, который сужался на глазах и влетела обратно в тело. «Доктор!» — выдохнула я, падая на колени. Он стоял, держа мальчика на руках. И в этот миг ребенок вздохнул и тихо заплакал. Глубоко, живо, как будто только что родился заново. А Мелинда... Мелинда лежала мертвой, глаза открыты, рот в усмешке. Будто даже в смерти она верила, что победила. Но нет, победила не я. Победил тот, кто не остановил меня, когда я рванулась в портал. Тот, кто молчал, пока я крала душу из его владений. Смерть не нарушил слова. Он просто позволил мне восстановить справедливость. И в этом... Его самая страшная милость.